Глава пятая. Бум-бум. Задние двери труповозки захлопнулись, и два неопознанных тела отправились в морг. Деккер с Джеймисон, стоя на улице, проводили взглядами отъезжающий фургон, за которым пристроился патрульный автомобиль. Полицейская лента трепетала под порывами ветра, оставшимися после грозы. Когда Лесетер вернулась в дом, к ним подошел детектив Грин. «Прогоним по базам пальчики, может, и выясним, кто они такие». «Да в базах нет целой кучи народу». Заметила Джеймисон. И целая куча народу там есть, парировал Грин. Декер не стал продолжать эту тему. Лучше расскажите нам об остальных убийствах. Грин вытащил из обертки пластинку жевательной резинки, сунул в рот. Обертку скатал в шарик, бросил в карман. Декер не сводил с него глаз. У меня была напарница вагая, так вот она без этой жвачки жить не могла. Бросить курить пыталась. А я два года как с раковыми палочками завязал. — отозвался Грин. — Правда, все зубы ужесточил. — Так что там с другими убийствами? — не отставал Деккер. — У нас тут в городе миллион всяких проблем. Предприятия закрываются, дома заложены, перезаложены. Куча народу сидит без работы и без всякой перспективы ее получить. Один аркоман вокруг. — Это не только здесь, — встряла Джеймисон. — Такое сейчас повсюду. Грин тем временем продолжал. — Когда я был маленьким, шахты и фабрики еще работали. У людей водились деньги. Отцы вкалывали, матери сидели по домам, растили детишек. По воскресеньям люди ходили в церковь. В центре жизнь била ключом. Потом шахты с фабриками позакрывались, и все полетело под откос. Потому что вся жизнь тут была в этих шахтах и фабриках. Не будь их никакого города, тут вообще не было бы. — Это вы про Баронвилл? — спросила Джеймисон. — Да, мне сестра что-то такое рассказывала. Грин, продолжая работать челюстями, кивнул. Давным-давно Джон Байрон старший, который приехал сюда не знамо откуда, открыл здесь месторождение угля. Построил городок, потому что ему нужны были шахтеры. Сколотил на шахтах целое состояние. Потом открыл угольные заводы, кокс тут пекли, затем ткацкие фабрики, а чуть позже бумагу стал делать. Наткнулся в добавок на природный газ. Вот тебе еще денежки. Дед мне рассказывал, что у старого Барона за всю его жизнь только одна осечка вышла. С текстилем не заладилось. Продал он этот бизнес перед самой смертью. Но в остальном мужик был хваткий. Отгрохал себе целый дворец, жил там как король. Но когда он помер, все стало рассыпаться. Все его предприятия понемногу сдулись, распродали их за гроши. А когда в 70-х вообще вся экономика вошла в штопор, и производство стали переносить за океан, так и вовсе все остановилось. Концерт окончен. Добрые люди в Баренвилле вдруг поняли, что деваться им некуда. Так вот с тех пор и сидим на жопе ровно. Деккеру явно не терпелось перейти к делу. Речь вроде про убийство шла, а не про лекцию по истории Баренвилла. Грин выплюнул резинку и посмотрел Деккеру прямо в глаза. Четверо убитых в двух разных местах. Оба случая на протяжении всего пары недель, самому свежему еще и недели нет. Сходство? Тот же почерк?» декер уже был весь внимание. «Разве в том, что во всех случаях есть какая-то чертовщина?» «И нет ни одной зацепки?» — вмешалась Джеймисон. «Пока ничего, за что можно было бы ухватиться, а сами знаете, чем больше проходит времени, тем меньше шансов раскрыть дело. Давайте поподробней», — попросил Амос. В этот самый момент из дома вышла Лесетер, которая поманила Грина рукой. «Марти, можешь подойти и сам глянуть?» Тот бросил на нее взгляд через двор. «Что там такое?» Лессетер покосилась на Деккера. «Не хочу говорить при тех, кто не допущен к расследованию». Грин повернулся к нему. «Завтра с утра я буду в участке. Это на бульваре Бэрона. Если хотите, заскакивайте». «И тут Бэрон», — буркнул Деккер. «Подольше здесь поторчите, от этого имени вас уже тошнить начнет», — заверил его Грин. «Да кто-нибудь из баронов здесь вообще остался?» — осведомилась Джеймисон. «Да, есть тут один», — сказал Грин и поплелся по мокрой траве Клясситер. Джеймисон сразу же набросилась на Деккера. «Просто не могу поверить, что ты опять вляпался в очередное убийство». Трупы он нашел, видите ли. «Вроде совсем недавно был уже у тебя такой опыт в Вашингтоне, на Пенсильвании-авеню, между прочим». Упомянутые события подробно описаны в романе «Балдачи Фикс». А теперь ты уже и в самом штате Пенсильвания отметился. Только мертвецов уже два. Но раз уже я здесь, то, по крайней мере, могу попробовать найти, кто их убил. Самому-то еще не надоело? Устало спросил Алекс. Это мое основное занятие. Не будет его, тогда в жизни вообще ничего не останется. Надо же, а люди не знают, что убийства могут приносить кому-то душевный покой. Язвительно заметила Джеймисон. Алекс, не кусайся, буду кусаться. Хотя все равно они не ждут тебя с распростертыми объятиями. Сам же слышал эту Лесситер. И о напарника я тоже слышал. Он совсем не прочь получить помощь, а она пусть себе и дальше выдрючивается. Но нам могут просто запретить заниматься этим делом, напомнила Джеймисон. Если у них тут серия, то вряд ли. По-любому понадобится какая-то подмога. Только не вздумай звонить Богарту. Не хватало, чтобы еще и он во все это влез. Декер обвел ее оценивающим взглядом. Может, сама ему позвонишь? Ну уж нет. Только меня во все это не втягивай. Алекс, в этом Баронвилле уже шесть нераскрытых убийств. Она покраснела. Сама знаю. И у тебя тут сестра с племянницей живут. Вообще-то, чуть ли не дверь в дверь с местным последних убийств. Джеймисон даже рот раскрыла. Вот уж не думала, что ты с такими приемчиками ко мне будешь подкатывать. Комплекс он во мне будет, скажите, пожалуйста. Погибли люди, Алекс. Вот пусть полиция ищет, кто это сделал. Не думаю, что у них это получится. И почему же? Потому что детективы Грин и Лесситер не обратили внимания на ряд совершенно очевидных нестыковок на месте преступления. Я им даже специально намекал, но до них так и не дошло. Каких нестыковок? Просто поверь, очень серьезных. Я не думаю, что это задача им по плечу только и всего. Джеймсон собралась было что-то сказать, но остановилась и посмотрела на дом, в котором только что обнаружили два трупа. Потом перевела взгляд на дом сестры. Вздохнула. — Ну ладно, ладно, — произнесла, наконец, самым несчастным видом. — Тебе не придется ничего делать, Алекс. Спокойно отдыхай, общайся с сестрой и ее родственниками. Я сам всем этим займусь. Лицо ее резко покраснело. — Типа я отпущу тебя одного? Просто не верится, что у тебя даже язык повернулся такой сказать. Теперь уже настала очередь Деккера пребывать в сомнениях. — Это... Это из-за Зои. Что с ней такое? Она попросила меня, чтобы я не позволил плохим людям тебя обидеть. Очень ценю это, Амас. В самом деле ценю. Но я уже большая девочка на случай, если ты не заметил. У меня хорошая профессиональная подготовка, я в жизни не была в такой отличной физической форме. С оружием тоже обращаться умею. Это моя работа, я к ней полностью готова. Деккер нерешительно улыбнулся. Что еще? Она поджала губы. Хотелось бы мне тоже сказать, что я в жизни не был в такой физической форме. Ты все-таки играл в НФЛ? НФЛ – Национальная футбольная лига, профессиональная лига американского футбола в США. Хотя сомневаюсь, что ты когда-нибудь опять доберешься до прежних высот. Но не волнуйся. В смысле? Теперь настала ее очередь улыбнуться. Я сама не дам тебя в обиду в случае чего.